7. Она сказала, что ему не стоит беспокоиться и провожать ее вверх по лестнице, но он настоял и она была рада. Их разговор в ресторане перешел на менее личные темы, когда подоспели их заказы. Он с удовольствием обнаружил, что она была опытной болельщицей, разбирающейся в бейсболе. За едой они немного говорили о городских командах, плавно перейдя от бейсбола к баскетболу. Она почти не думала о Нормане до возвращения домой, когда начала представлять себе, каково будет, если она откроет дверь, а он, Норман, окажется там сидящим на ее кровати, быть может, попивая кофе и созерцая ее картину с разрушенным храмом и женщиной на холме. Потом, когда они поднимались по узкой лестнице, Рози впереди, а Бил, отставая шага на два, она поймала себя на другой тревожной мысли. Что, если он захочет ее поцеловать, пожелав спокойной ночи? И что, если после поцелуя он попросит разрешения войти? «Конечно, он захочет войти», — сказал ей Норман подчеркнуто терпеливым тоном, каким разговаривал, когда старался не злиться на нее, но все равно начинал злиться. Он даже станет настаивать на этом. Зачем еще бы он стал вышвыривать пятьдесят долларов на ужин? Господи, что ты возомнила о себе? На улице полно девок покрасивее тебя, которые не зарабатывают и полтинника за раз. Он захочет войти, и он захочет тебя трахнуть. И может это к лучшему, может это как раз то, что тебе нужно, чтобы ты перестала витать в облаках. Она сумела достать ключ из сумочки, не выронив его, но кончик ключа все время прыгал вокруг замочной скважины, не попадая в нее. Он положил руку на ее ладонь и вставил ключ в дверь. Она вновь ощутила электрический ток, когда он дотронулся до нее и не сумела удержаться от мысли о том, какие ассоциации вызвал у нее скользнувший в замок ключ. Она открыла дверь. Никакого Нормана, если только он не прятался в душевой или кладовке. Лишь ее миленькая комната со стенами кремового цвета, висящей в окна картиной и светом над раковиной. Не дом пока еще нет, но уже ближе к нему, чем общая спальня в ДНС. Знаете, а тут неплохо задумчиво произнес он. Это не двухэтажная квартира в пригороде, но совсем неплохо. Не хотите зайти? спросила она, едва шевеля совершенно онемевшими губами, словно кто-то всадил в них укол Каина. Я могла бы сварить вам чашку кофе. Отлично! выпалил Норман из своего убежища в ее голове. Так можно сразу покончить с этим, верно, детка? Ты нальешь ему кофе, а он вольет в тебя сливки. Отличная сделка. Билл, казалось, тщательно обдумал это, прежде чем отрицательно качнул головой. «Может, статься это не очень удачная мысль», — сказал он. «Во всяком случае, не сегодня. Я думаю, вы и понятия не имеете, как нравитесь мне». Он чуть нервно рассмеялся. «Думаю, и я пока плохо понимаю, как и почему вы мне нравитесь». Он заглянул в комнату через ее плечо и увидел нечто, заставившее его улыбнуться и поднять вверх большой палец. Вы были правы насчет картины. Тогда я ни за что бы не поверил, но вы были правы. Наверное, вы уже представляли ее на этом месте, а? Она тоже улыбнулась и покачала головой. Когда я покупала картину, я даже не знала о существовании этой комнаты. Тогда вы должно быть телепат. Ручаюсь там, где вы ее повесили, она смотрится особенно хорошо в конце дня и ранним вечером. Солнце должно освещать ее сбоку. Да, в это время она очень мила, сказала Рози, не добавив, что картина смотрится хорошо в любое время дня. Как я понимаю, она вам еще не надоела? Нет, ни капельки, сказала она и мысленно добавила. И с ней происходят забавные фокусы. Почему бы вам не подойти и не взглянуть на нее поближе? Может вы увидите кое-что поинтереснее, чем леди, готовую вышибить вам мозги банкой компота? «И скажите мне, Билл, сменила эта картина каким-то образом свой размер на синераму 70, или это только игра моего воображения?» Разумеется, она не произнесла вслух ничего подобного. Билл положил ладони ей на плечи, и она печально, как ребенок, которого укладывают спать, подняла на него глаза, когда он наклонился, и поцеловал ее в лоб, в гладкое местечко между бровями. «Спасибо, что пошли со мной», – сказал он. «Спасибо, что пригласили меня». Она почувствовала, как по ее щеке прокатилась слезинка и вытерла ее кулаком. Она не стыдилась и не боялась, что он увидит это. Чувствовала, что может доверить ему по меньшей мере слезинку. но разве не чудесно? «Послушайте», — сказал он, — «у меня есть мотоцикл. Старый, потрёпанный Харлей. Здоровенный, грохочущий, и порой он глохнет на красном свете, но удобный и...» Я совершенно безопасный мотоциклист, если можно так говорить о себе. Наверное, один из шести владельцев Харлеев в Америке, которые ездят в шлемах. Если в субботу вы свободны, я мог бы заехать за вами с утра. Я знаю одно местечко, милях в 30, у озера. Очень красивое. Купаться еще холодно, но мы могли бы устроить пикник. Сначала она вообще не могла ничего ответить. Она была просто заворожена тем фактом, что он пригласил ее снова. А потом... Сама мысль о поездке с ним на мотоцикле. Как это будет? На мгновение Рози могла думать только о том, каково будет чувствовать себя за его спиной на двух колесах, разрезающих воздух со скоростью 50 или 60 миль в час. Обнимать его руками. Неожиданно ее охватил жар, похожий на что-то вроде лихорадки. Она не смогла разобраться в его природе, хотя ей казалось, что испытывала подобные ощущения. Когда-то очень давно. «Рози, что скажете?» «Я... Ну... Что она скажет?» Рози нервно коснулась языком верхней губы, отвела от него взгляд, пытаясь сосредоточиться, и увидела стопку желтых листков, лежащую на кухонном столике. Она вновь взглянула на Билла, чувствуя одновременно облегчение и разочарование. «Я не могу. В субботу дочери и сестры устраивают пикник. Это те люди, которые помогли мне, когда я приехала сюда. Мои подруги. Там будут лотереи, аттракционы, разные игры, набрасывание подков, ну и тому подобное. А потом вечером концерт, который должен собрать средства. В этом году мы пригласили Индиго girls Я обещала, что поработаю на продаже майк с 5 часов, и я должна это сделать. Я стольким им обязана. «Я мог бы привести вас обратно к 5 без проблем», – сказал он. «Даже к четырем, если хотите». Она хотела, но... Слишком многого она боялась, помимо пустякового опоздания на продажу маек. Но поймет ли он это, если она скажет ему? Если, к примеру, скажет, «Я бы с наслаждением обняла вас во время быстрой езды. Я бы хотела, чтобы на вас была кожаная куртка, и я смогла бы прижаться лицом к вашему плечу и вдохнуть запах кожи, и услышать легкое поскрипывание, которое она издает, когда вы двигаетесь. Я бы очень хотела этого, но я боюсь того, что выяснится позже на вашем пикнике» что тот Норман, который сидит у меня в голове, был прав насчет того, чего вы на самом деле хотите. И больше всего я боюсь, что мне придется признать справедливость главного правила в жизни моего мужа. Мужчина может полностью располагать женщиной, как своей, хотя и недорогой вещью. Он никогда не высказывал вслух этого правила, потому что ему этого никогда и не надо было делать. Именно так он со мной и обращался. Не более я боюсь, нет, мне известно, что такое боль. Я боюсь крушения своей мечты. Понимаете, у меня их было так мало. Она сказала, что ей следует сказать. Она знала, что ей следует сказать. А в следующее мгновение поняла, что не может произнести ни словечко. Быть может потому, что столько раз слышала эти слова в кино, где они всегда звучали как скулеж. «Не делайте мне больно». Вот что ей нужно было сказать. «Пожалуйста, не делайте мне больно. Если вы сделаете мне больно, лучшее, что осталось во мне, умрет». Но он все еще ждал ее ответа, ждал, что вот-вот она скажет что-нибудь. Рози готова была сказать «нет». Она действительно должна быть на пикнике и на концерте, так что может быть в другой раз. А потом взглянула на картину, висящую на стене возле окна. И подумала, что та женщина не стала бы колебаться. Она бы сразу согласилась, а когда взобралась бы на железного коня позади него, то большую часть поездки колотила его по спине, заставляя мчаться быстрее. На мгновение Рози почти увидела, как та женщина сидит там с высоко задранным краем розмаринового хитона, крепко сжимая коленями его бедра. Волна жара вновь накатила на нее, на этот раз сильнее. Слаще. «Ладно», — сказала она, — «я поеду, с одним условием». «Назовите его», — сказал он, улыбаясь, явно польщенный. «Привезите меня обратно на пир Сеттинджерс, там ДНС все устраивают, и оставайтесь на концерт». «Билеты куплю я. Вот мое условие». «Идет», – мгновенно отреагировал он. «Могу я заехать за вами в половине пятого? Или это слишком рано?» «Нет, нормально». «Вам лучше надеть куртку, а может и свитер», – сказал он. «На обратном пути сможете запихнуть их в сидельные сумки, но по дороге туда будет прохладно». «Хорошо», – сказала она, тут же подумав, что ей придется одолжить эти шмотки у Пам Хаверфорд, у которой был примерно тот же размер. Весь гардероб Рози на данный момент состоял из одного единственного легкого жакета, а ее бюджет не выдержит таких покупок, по крайней мере пока. Тогда до встречи, еще раз спасибо за сегодняшний вечер. Он, казалось, поколебался, не поцеловать ли ее еще раз, а потом просто взял за руку и легонько стиснул. Не стоит благодарности. Он повернулся и быстро, как мальчишка, сбежал вниз по лестнице. Она не могла удержаться, чтобы не сравнить его манеры и Нормана. Тот двигался, набычившись, либо с опущенной головой, едва перебирая ногами, либо стремительно, с каким-то угрожающим напором. Она следила за удлиненной тенью Билла на стене, пока та не пропала, а потом закрыла дверь, заперла оба замка и, прислонившись спиной к двери, смотрела через комнату на свою картину. Картина снова изменилась. Она была почти уверена в этом. Рози пересекла комнату и встала перед картиной, заложив руки за спину и слегка вытянув голову вперед. В этой позе она выглядела комично, как карикатура в Нью-Йоркере на хозяина художественной галереи или завсегдатая музея. Да, хотя размеры картины остались прежними, она почти не сомневалась, что картина опять каким-то образом увеличилась. Справа, за вторым каменным лицом, тем, что смотрела слепыми глазами куда-то в бок сквозь высокую траву. Она теперь увидела нечто напоминавшее лесную прогалину. Слева за женщиной на холме показались голова и плечи маленького лохматого пони. На его глаза были шоры, он пасся в высокой траве и, кажется, был запряжен в какую-то повозку. Быть может в телегу или фаэтон, или легкий двухместный экипаж. Эти детали Рози не могла разглядеть, они были за пределами картины, по крайней мере пока. Однако можно было различить часть тени от повозки и еще одну тень, выступающую из первой. Она подумала, что второй тенью должны быть голова и плечи человека. Может быть, того, кто стоял рядом с экипажем, в который был запряжен пони. Или, быть может, Или, быть может ты сошла с ума, Рози. Не думаешь же ты на самом деле, что картина становится больше, а? Или на ней появились все новые и новые вещи, если тебе так нравится. Но правда заключалась в том, что она верила в это, видела, и эта мысль не вызывала страха, а приводила ее в возбуждение. Она пожалела, что не спросила об этом у Билла. Ей хотелось бы знать, видит ли он то же самое, что видит она. Или ей кажется, что она видит. В субботу, пообещала она себе. Может быть, спрошу его в субботу. Она начала раздеваться. И к тому времени, как оказалась в крошечной ванной, чистя зубы, забыла о Розе Марене, женщине на холме. Забыла она «я Нормане», «я Банне», «я Пам», «я субботнем вечере с Индиго Гёрлз». Она думала об ужине с белым Стейнером, перебирая его в памяти минута за минутой, секунда за секунды.